Она достала чековую книжку, взяла ручку, выписала чек, развела несусветную грязь при попытке промокнуть чернила и протянула чек своему брату. Он скользнул по нему взглядом и сказал, — Нет? — Да, — отрезала она. — Послушай, Бесс, но ведь это не... Придется потерпеть, Дэн, по крайней мере, эту неделю. Ничего не поделаешь. «Я тебе тысячу раз говорила, что...» Она замолчала, посмотрела на меня и перевела взгляд на брата. «Ладно», — взялся Дэниел, засунул чек в карман и опустился в кресло, задумчиво мытая головой. «Итак», — Бесс повернулась ко мне, — «что у вас?» «Похвастаться пока нечем», — ответил я. На письме и конверте уйма отпечатков пальцев... «Но поскольку вы их показывали брату, племяннику, девушкам и доктору Бредди, я полагаю, все они к ним прикасались, верно?» «Да». Я пожал плечами. Еще Морелла научила мистера Вулфа готовить фрикассей из солонины. Весь фокус заключался в требухе. Помимо этого, никаких новостей. «Кстати, Джанет знает, что вы ее подозреваете?» Ей очень хотелось заполучить фотографию. — Какую фотографию? — Тот самый ее снимок, который я, по вашему распоряжению, отправила в мусорное ведро. Он случайно попался ей на глаза. Вы не возражаете, если она его получит? — Ну, конечно, нет. — Вы ничего не сможете добавить по этому поводу? А вдруг существует какая-то связь? — Нет. «Карточка не имеет к делу ни малейшего отношения. Она вам никак не поможет». Мистер Вулф приглашал доктора Бредди заглянуть к нему. Сегодня около двух. Но доктор ответил, что слишком занят. без Хаддлстон подошла к окну, выглянула и вернулась обратно к столу. «Однако он не слишком занят, чтобы кататься на одной из моих лошадей», — заметила она едка Они с Джанет должны скоро вернуться. Я, кажется, слышала шум в конюшне. Он зайдет в дом? Зайдет, чтобы выпить коктейль. Ясно. Мистер Вулф просил передать, что существует некоторая вероятность того, что отпечатки удастся найти на втором письме. На том самом, которое получил ваш богатый знакомый. Оно недосягаемо. Вы не могли бы попросить его на время? Нет. Ваш знакомый передал его в полицию. Господи, как вам такое пришло в голову? Окей. Я уже поиграл в пятнашки с мистером и переговорил с вашим племянником. Теперь я хотел бы посмотреть, где хранятся канцелярские принадлежности Джанет и взять образец шрифта пишущей машинки. Это она? «Да, но сперва зайдемте в комнату джаннет я провожу вас». «Я пошел за ней». Комната оказалась на том же этаже, в противоположном конце коридора. Приятное маленькое жилище, уютное и аккуратное. Но канцелярские принадлежности меня разочаровали. Они находились не в коробке. Они лежали в выдвижном ящике стола, который не запирался, И имел ручку видя тонкого металлического кольца на нем едва ли могли оставаться отпечатки так что любой желающий имел возможность спокойно открыть его и взять бумагу или конверты словом то что нужно абсолютно без всякого риска без хадлстон ушла предоставив мне изучать обстановку И, смотревшись там, где осматривать было, в общем-то, нечего, я вернулся в кабинет. Дэниел по-прежнему сидел в кресле, в той самой позе, в какой мы его покинули. Заправив в пишущую машинку, взятый из ящика Джанет Листок, я отстучал несколько пробных строк и уже собрался сунуть его в карман, когда Дэниел произнес «Вы сыщик?» — Я кивнул. — По крайней мере, считаюсь таковым. — Вы ищете того, кто распространял эти анонимки? — Да. — Я щелкнул пальцами. — Что-то вроде. — Каждый, кто занимается подобными мерзостями, заслуживает быть погруженным до подбородка в десятипроцентный раствор плавиковой кислоты. — Это что, неприятно? Дэниел передернулся. «Неприятно!» «Я задержался, потому что решил, что вы, возможно, захотите задать мне какие-нибудь вопросы». «Очень признателен. Какие вопросы?» «В том-то и беда». Он негромко вздохнул. «Мне нечего вам рассказать. Видит Бог, я был бы рад. Но у меня нет даже подозрений. Могу предложить лишь комментарии. Нет, предвзятые, вернее, два комментария» и прошу довести их до сведения мистера вулфа Непременно. Я сделал заинтересованное лицо. Итак, комментарий номер один. Дэниел окинул меня взглядом и поджал губы. «Только что в разговоре с сестрой вы упомянули пятерых человек. Ее племянник Ларри, моего тоже, мисс Николс, мисс Тимс, доктор Бредди и меня». Хочу заметить, что удар, направленный против Бесс, затенет четверых из этих пяти. Я, как брат, питаю к ней давнюю и глубокую привязанность. Девушки состоят у нее на службе, за что получают хорошее жалование. Ларри, она тоже платит приличные деньги. Откровенно говоря, я его дядя, и имею право судить. Слишком приличные. «Не будь Бесс». Он смог бы зарабатывать себе на жизнь, разве что разгружая баржи с углем за 4 доллара в сутки. Во всяком случае, я не знаю другого занятия, которое не перенапрягало бы его умственные способности сверх предела. Как видите, благополучие Ларри целиком зависит от благополучия его тети. Таким образом, мы четверо можем быть... Безболезненно вычеркнутый из списка подозреваемых. — Допустим, — согласился я. — Остается один. — Один? — Совершенно верно. Доктор Брейди. Я перечислил пять человек. Исключив четверых, вы тем самым указали прямо на него. Нет, — Нет-нет, я совсем не это имел в виду. Лицо Дэниела сделалось печальным. Я довольно плохо знаю доктора Брейди. Впрочем, так получается, что мой второй комментарий касается непосредственно его. Повторяю, это всего лишь комментарий. Вы читали письмо, полученное миссис Хоррокс? Если да, то вы, вероятно, заметили, что оно никоим образом не угрожало репутации доктора Брейди. Оно было столь откровенно абсурдным, просто не могло ему повредить. Ну, в самом деле, дочь миссис Хоррекс умерла от столбняка. Но от столбняка не существует неправильного лекарства, равно как и не существует и правильного, когда токсин уже достиг нервных центров. Антитоксин может защитить организм но никогда или почти никогда не вылечит уже начавшуюся болезнь. Поэтому содержащийся в письме выпад против доктора Брейди, по сути, таковым не являлся. «Интересно», — произнес я. «А вы сами врач?» «Нет, сэр, я химик-исследователь. Но в любом медицинском учебнике...» «Конечно, конечно, я загляну туда». Но какие могут быть у доктора Брейди причины строить козни в вашей сестре? Насколько мне известно, никаких. Следовательно, он вне подозрения. Поскольку все остальные также исключены из списка подозреваемых, то получается, что анонимные письма ваша сестра рассылала сама. без Я кивнул, а больше некому. Это вывело его из равновесия. Он буквально вскипел. Как я смею шутить на такую серьезную тему? Я срочно изобразил учтивость, чтобы успокоить его. Но он оставался мрачнее тучи. Провозившись с ним без всякого результата еще десять минут, я решил, что пора двигаться дальше. И мы пошли на террасу, откуда доносились оживленные голоса. Если открывшееся моему взору зрелище было образцом тех милых семейных вечеринок, которые устраивала Бесс Хадлстон, то пусть даже мой приход застал их немного врасплох, я снимаю шляпу. Хозяйка дома полулежала на широких качелях. Легкое развивавшееся от ветра платье открывало для обозрения ноги, «В красных домашних туфлях. Лично я терпеть не могу, когда обувь надевает прямо на босу ногу. И дело вовсе не в том, кому эти ноги принадлежат. Возле неё на земле, привалившись к качелям, сидели два средних размеров черных медвежонка, которые лизали леденцы на палочке и время от времени порыкивали друг на друга». Мариэлла Тимс пристроилась на подлокотнике кресла, в котором развалился Ларри Хадстон. При этом рука девушки небрежно покоилась на его плече. Джанет Николс в костюме для верховой езды сидела в соседнем кресле. Разгоряченное лицо и румяные щеки, обычно так портящие внешность людей, делали ее определенно красивее. По другую сторону качели... Также в костюме для верховой езды стоял сухощавый тип со скуластым лицом.